В то хмурое утро посетители музея Виктории и Альберта рядом с ней казались тусклее, чем были на самом деле, с вызывающей непокрытой головой, в белосером костюме, подчеркивавшем загар и ясные глаза. «И как мне могло прийти в голову назначить вам встречу именно здесь? Вы не сердитесь?» «Нисколько. Я тут купила блюдо 18 века, а здесь прекрасные эксперты. Это не отнимет много времени». В музее она себя чувствовала как дома, направилась прямо к лифтам. Пришлось ждать. Она улыбалась. Родственная улыбка, взыскующая того, к чему я еще не считал себя подготовленным. Намереваясь лавировать меж ее мягкостью и своей твердостью, я запасся дюжины подходящих фраз. Но ее быстрые шаги и чувство, что я отнимаю ее драгоценное время, все обратили в прах.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 — Из-за чего вы хотели со мной встретиться? — Мы нашли свободный столик в углу. Нас обслужили. — Алисон. — Я ведь все объяснила. Она подняла чайник. — Все зависит от нее. — и от вас? — Нет. От меня ни в малейшей степени. — Она в Лондоне? — Я обещала ей не говорить вам, где она. — Послушайте, госпожа Десейтес, мне кажется... Но я прикусил язык. Она разливала чай, бросив меня на произвол судьбы.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 «Не ждите, ей меньше хлопот». Я глотнул чаю. Она невозмутимо намазывала медом поджаренный хлебец. «Называйте меня Николасом», — сказал я. Рука ее дрогнула, затем продолжала размазывать мед, возможно, вкладывая в это символический смысл. Теперь я послушен своей епитемье. «Да, если искренне». «Столь же искренен», как были искренни вы, когда предложили мне помощь. Ходили вы в Сомерсет-хаус? Ходил. Отложила нож, взглянула на меня. Ждите столько, сколько захочет Алисон. Не думаю, что ждать придется долго. Приблизить вас к ней не в моей власти. Дело теперь в вас двоих. Надеюсь, она простит вас. Но не слишком на это уповайте. Вам еще предстоит вернуть ее любовь. Как и ей мою. «Возможно. Разбирайтесь сами». Повертела хлебец в руках, улыбнулась. «Игра в Бога окончена». «Что окончено?» «Игра в Бога». В ее глазах одновременно сверкнули лукавство и горечь. «Ведь Бога нет, и это не игра». Она принялась за хлебец, и я ввел взглядом обыденный, деловитый буфет. Резкий звон ножей, гул будничных разговоров вдруг показались мне не более уместными, чем какой-нибудь щебет ласточек. Так вот, как вы это называете. Для простоты. Уважая себя вот на столечко, встал бы и ушел. А я рассчитывала, что вы поможете мне поймать такси. Нужно прикупить Бенджи кое-что к школе. Деметра в А что? Ей бы там понравилось. Габардиновые пальто, кроссовки. А на вопросы отвечать ей нравится? Смотря на какие. Вы так и не собираетесь открыть мне ваши настоящие цели?» «Уже открыли?» «Сплошная ложь!» «А если иного способа говорить правду у нас просто нет?» Но будто устав иронизировать, она потеснилась и быстро добавила. Я как-то задала Морису примерно тот же вопрос, и он сказал. «Получить ответ — все равно, что умереть». На лице ее появилось новое выражение. Не то чтобы упорное непроницаемое. А для меня задавать вопросы — это все равно, что жить. Я подождал, но она не ответила. «Ну ладно. Я не ценил Алисон. Хамло, скотина. Все, что хотите. Так ваше грандиозное представление было затеяно лишь для того, чтобы доказать мне, что я ничтожество, конченый человек?» «Вы когда-нибудь задумывались...» Зачем природе понадобилось создавать столько разнообразных форм живого? Это ведь тоже кажется излишеством. Моррис говорил то же самое. Я понимаю, что вы имеете в виду, но как-то смутно, отвлеченно. А ну-ка послушаем, что вы понимаете. Что в наших несовершенствах, в том, что мы друг от друга отличаемся, должен быть какой-то высший смысл. Какой именно? Я пожал плечами. Тот, что субъекты вроде меня в этом случае имеют шанс хоть немного приблизиться к совершенству. А до того, что случилось летом, вы это понимали? Что далек от идеала, понимал очень хорошо. И что предпринимали? Да, в общем, ничего. Почему? Потому что... Я перевел дух, опустил глаза. Я же не защищаю себя, каким был раньше. И вас не волнует, как могла бы сложиться ваша судьба? Это не лучший способ преподать человеку урок. Она помедлила, снова оценивающе оглядела меня, но заговорила уже помягче. «Я знаю, Николас, на том шутливом суде вы наслушались неприятных вещей. Но судьей-то были вы сами. И если бы, кроме них, о вас сказать было нечего, вы вынесли бы совсем другой приговор. Все это понимали. И не в последнюю очередь мои дочки». Почему она мне отдалась? Мне кажется, то была ее воля, ее решение. Это не ответ. Тогда, наверное, чтобы доказать вам, что плотские утехи и совесть лежат в разных плоскостях. Я вспомнил, что сказала Лилия перед тем, как меня вытащили из ее постели. Нет, им не все известно. События той ночи не укладывались в рамки загоди расчисленного урока. Если они и были уроком, то не для меня одного». Ее мать продолжала. «Николас, если хочешь хоть сколько-нибудь точно смоделировать таинственные закономерности мироздания, придется пренебречь некоторыми условностями, которые и придуманы, чтобы свести на нет эти закономерности. Конечно, в обыденной жизни условности переступать не стоит. Более того, иллюзии в ней очень удобны». Но игра в Бога предполагает, что иллюзия — все вокруг. А любая иллюзия приносит лишь вред. Улыбка. Что-то я копнула глубже, чем собиралась. Я слабо улыбнулся в ответ. Но до того, чтобы внятно объяснить, почему выбрали именно меня, не добрались. Основной принцип бытия — случай. Морис говорит, что этого уже никто не оспаривает. На атомном уровне миром правит чистая случайность. Хотя поверить в это до конца, естественно, невозможно. Но к будущему лету вы решили подготовиться заранее? Кто знает, что из этого выйдет? Его реакция непредсказуема. А если бы Алисон приехала на остров вместе со мной? Такая вероятность была. Скажу вам только одно. Морис бы сразу увидел, что ее искренность подвергать каким-либо испытаниям излишне. Я опустил глаза. Она знает о... Чего мы добиваемся, ей известно. Подробностей нет. И она сразу согласилась? По крайней мере, инсценировать самоубийство не сразу. И при том условии, что обманывать мы вас будем недолго. Я помолчал. Вы сказали ей, что я хочу с ней увидеться. Она знает мое мнение на сей счет. Что не стоит принимать меня всерьез. Когда вы говорите подобные глупости, пожалуй. Я обводил вилочкой узор на скатерти. Пусть видит, что я настороже, что ей не удалось усыпить мою бдительность. Расскажите, с чего все это началось? С желания быть с Морисом, Помогать ему? Она на секунду умолкла, затем продолжала. В один прекрасный день, вернее, ночь, у нас был долгий разговор о чувстве вины. После смерти моего дяди оказалось, что мы с Биллом сравнительно богатые люди. Мы испытали то, что теперь называется стрессом. И поделились этим с Морисом. И знаете, как это бывает? Рывок — гора с плеч. Все озарения приходят именно так. Сразу, во всей полноте. И ничего не остается, как воплощать их в жизнь. И в чужую боль. Мы никогда не были уверены в успехе, Николас. Вы проникли в нашу тайну. И теперь вы как радиоактивное вещество. Мы пытаемся контролировать вас. Но удастся ли?» Потупилось. «Один человек, ваш товарищ по несчастью, как-то сказал мне, что я похожа на озеро, в которое так и тянет бросить камень. Я переношу все это не так спокойно, как кажется. Ничего, у вас ловко выходит. Один ноль», — поклонилась. Потом сказала, «На той неделе я уезжаю». В сентябре уже не надо присматривать за детьми. Я не прячусь, я поступаю так каждый год. К... нему? Да. Воцарилось странное, почти извиняющееся молчание. Словно она поняла, что во мне вспыхнула незваная ревность, и что эта ревность оправдана. Что властная связь, выстраданная общность существует не только в моем воображении. Взглянула на часы. «Друг мой, мне так жаль, но Грунхильд и Бенджи будут ждать меня у Кингс-Кросс. Ох, пирожные такие аппетитные!» Они остались на тарелке, нетронутые во всем своем вычурно-пестром великолепии. За удовольствие так их и не попробовать стоит заплатить. Она весело согласилась, и я помахал официантке. Пока мы ждали счет, она сказала. «Забыла вам сообщить, что за последние три года Морис дважды перенес тяжелый инфаркт». «Так что следующего лета может и не быть». «Да», — он говорил мне. «И вы не поверили?» «Нет». «А мне верите?» «Из ваших слов трудно заключить, что с его смертью все закончится», — уклончиво ответил я. Она сняла перчатки. «Как странно вы это сказали». Я улыбнулся ей. Она улыбнулась в ответ. Она хотела что-то добавить, но передумала — Я вспомнил, как Лилия иногда выходила из роли: Дочь, мерцающая в матери, Лабиринт, дары пожалованные, дары отвергнутые, Замирение. Через минуту мы очутились в коридоре. На встречу ушли двое мужчин. Поравнявшись с нами, тот, что слева, негромко вскрикнул. Лилия де Сейтес остановилась. Встреча и для нее была полной неожиданностью. Темно-синий костюм, галстук-бабочка, ранняя седина в густой шевелюре, румяные щеки, живые пухлые губы. Она быстро обернулась ко мне. «Николас, извините, вы не поймаете такси?» У него было комичное лицо человека, солидного человека, который вдруг снова стал мальчишкой, которому эта случайная встреча вернула молодость. Я с преувеличенной учтивостью посторонился, уступая дорогу, идущим в буфет, и благодаря этому на секунду задержался. Он за обе руки тянул ее к себе, а она улыбалась своей загадочной улыбкой, как Церера, вновь сошедшая на бесплодную землю. Нужно было идти, но у двери я еще раз обернулся. Его попутчик прошел дальше и ждал у входа в буфет. Те двое не двигались с места. Морщинки нежности у его глаз... Она с улыбкой принимает дань. Такси не попадались. Я стоял у края тротуара. Может, это и есть знаменитость, сидевшая в портшезе. Но я его не узнал. Узнал лишь его благоговение. Он видел одну ее, словно ее присутствие отменяло все дела разом. Минуты через две она подбежала ко мне. «Вас — Вас подвести? Она не собиралась ничего объяснять, И вновь что-то в этой нарочитой таинственности вызвало во мне не любопытство, а присыщенность и досаду. Она не была вежливой, скорее умела быть вежливой. Хорошими манерами она пользовалась как рычагом, чтобы двигать мою неподъемную тушу в нужном направлении. «Нет, спасибо, мне в Челси. Мне вовсе не надо было в Челси, я просто хотел от нее избавиться». Украдкой взглянув на нее, я сказал, «При встречах с вашей дочерью у меня все время крутилась в голове одна байка. Но к вам она даже больше подходит». Она улыбнулась, слегка растерявшись. «Байка про Марию Антуанетту и мясника. Скорее всего, легенда. В первых рядах черни к Версальскому дворцу подошел мясник. Размахивал ножом и вопил, что перережет Марии Антуанетте горло». Толпа расправилась со стражей, и мясник ворвался в королевский покой. Вбежал в спальню. Она была одна, стояла у окошка. Мясник с ножом в руке и королева. Больше никого. И что дальше? Я увидел такси, едущее в обратном направлении, и махнул шоферу, чтобы тот развернулся. Он упал на колени и разрыдался. Она помолчала. «Бедный мясник». Кажется, тоже сказала и Мария Антуанетта. Она следила, как такси подруливает к нам. Главный вопрос — кого, собственно, оплакивал мясник? Я отвел глаза. А, по-моему, не главный. Такси остановилось, я открыл дверцу. Она смотрела на меня, собираясь что-то сказать, но потом либо передумала, либо вспомнила о другом. «Ваше блюдо», — вынуло его из корзинки. Постараюсь не разбить. С наилучшими пожеланиями. Протянула руку. Но, Алисон, вам никто не подарит. За нее придется заплатить. Ее месть затягивается. Еще на мгновение задержала мою руку в своей. Николас, я так и не назвала вам вторую заповедь, которой мы с мужем придерживались всю жизнь. И назвала, глядя на меня без улыбки. Еще секунду смотрела мне прямо в лицо, Потом наклонилась и села в такси. Я провожал машину глазами, пока она не скрылась за бромптонской часовней, в точности, как тот мясник вглядывался, болван, в абюсонский ковер. Только что не плакал.